Глава одиннадцатая. Хмельной вечер. Тусклый рассвет заглядывал в пыльное окно, когда Мавна открыла глаза. Она потянулась, повозилась в сене и огляделась по сторонам. Варды нигде не было, а Смородник еще спал, зарывшись лицом в сток. «Где Варда? – шикнула Мавна, потормошив его за плечо. почему мне знать?» — буркнул Смородник поднял голову, разлепил глаза и нахмурился. «Что ты тут делаешь? Мы тебе комнату оставили». Мавна засмущалась. Теперь в самом деле это показалось глупой блажью. Дали же место, чего она себе придумала. Но ночью ей и правда было там очень страшно. «Там кто-то ломился в дверь», — начала оправдываться она. «Я испугалась. Вдруг что-то случится». Подумала, что с вами уж точно лучше. Ей показалось, что Смородник спрятал ухмылку под притворным зевком. Мавна вынула из волос застрявшей соломинки, отряхнула платье разгладила складки на юбке. И все-таки не удержалась. Вытащила колосок из волос Смородника. Пока он не начал ворчать, поспешила к выходу, предупредив на бегу. «Пойду поищу Варде, А то мало ли что, вдруг поймут, что он упырь». Смородник проводил ее странным взглядом и провел рукой по волосам, вычесывая пальцами оставшийся мусор. «Это чумная слобода, если ты забыла», сварливо напомнил он. «Здесь только ты одна не отброс. Так что упрем больше, упрем меньше. Никому нет дела, пока он не начнет бросаться на людей. А начнет, все равно никому не будет дела. Главное, чтоб не выходил в город. А то всем достанется». Смородник поднялся, взял свой бурдюк и, плеснув сначала на лицо, начал мыть руки. Мавна толкнула скрипучую дверь, но услышала за спиной тихий оклик. «Мавна, одна тут далеко не ходи. Нижака у реки поищи, он должен быть там». «Хорошо». Мавна постояла еще несколько мгновений, думая о том, как же странно, что Смородник обратился к ней по имени а еще, кажется, беспокоился о ней. Тряхнув головой, она набросила платок и вышла наружу. Варда и правда обнаружился у реки, которая текла недалеко за двором с амбаром. Мавна выдохнула с облегчением. Не увидев Варды в амбаре, она успела подумать разное. И что он ушел, обратившись чудовищем, и что его убили местные, узнав в нем упыря, и что без шкурки ему стало совсем худо. Варда сидел на берегу в одних штанах, и по худой спине стекали капли воды. Светлые волосы намокли, прилипли к шее и казались сейчас темнее, чем обычно. Мавна обошла его по берегу и села рядом. — Ты чего так рано ушел? — спросила она вместо приветствия. Варда спешно схватила лежащую на траве рубаху и попытался натянуть, но она не наделась на мокрое тело. Виновато, улыбнувшись, он остался как был. Мавна заметила, что Варды слегка дрожал, да и лицо не казалось здоровым. Щеки впали, вокруг глаз расползались темные круги. «Ты был у царжи?» Варды почесал шею и провел рукой по волосам, отжимая капли влаги. «Был, потому и поднялся раньше вас. Она велела до рассвета к ней прийти, выпить отваров». «И тебе стало лучше?» Варды вдохнул через нос и задумчиво посмотрел на реку. Вряд ли он перестал страдать без шкурки. Все-таки выглядел неважно. Да и два отвара от Райхи не такая уж серьезная помощь. Но все-таки не хотелось верить, что царь же справится. И с Варды, и с Раска. Тогда и самой ей станет намного лучше. «Ты хочешь спросить про брата?» Догадался он и перевел взгляд на Мавну. «Извини, царь же не велела ничего тебе говорить. Да я и не видел его, честно». «Понятно». Мавна со вздохом разгладила платье на коленях. Ковырнула ногтем вышитый по подолу цветок. «Но за тебя я тоже волнуюсь». Варда улыбнулся, протянул к Мавне руку, но передумал. Уперся ладонью в траву сбоку от себя я пока жив уже хорошо и знаешь вот смотрю сейчас на речку и понимаю я тоже жил у реки и у нас была коза он хмыкнул не похожая на твоего козлика белая еще помню что я упал в ту реку удочка запуталась в траве я хотел ее вытащить и больше ничего не помню он потемнел лицом Мавна поняла, что Варде тяжело копаться в обрывках воспоминаний, а то самое падение в реку, вероятно, и было последним. Она молча обняла Варды за худые плечи, не обращая внимания на то, что ее платье тоже немного намокло. «Я рада, что ты начинаешь вспоминать. Не все будет приятным, верно? Но ты ведь хотел вспомнить. Лучше так, чем ничего». Варды положил руку ей на спину и легонько погладил, уткнувшись лицом в волосы, переброшенные через плечо, и сдал тихий смешок. «Я называл себя помнящим. Тем, кто помнит прошлые жизни болотного духа и то, как в разные времена нас сгоняли с земель. Но это была только половина меня. Понимаешь, это все равно, что смотреть одновременно на две картинки. И обе — моя жизнь» человека и болотника знаешь чем память болотника отличается от памяти человека он отстранился и мавна тоже к ее щекам прилила кровь чем варды снова взял рубаху и все таки надел ее пусть кривовато воротник завернулся с одной стороны и мавна едва сдержалась чтобы не поправить все таки объятий было достаточно Вдруг Варды посчитают, что она слишком навязчивая. Человек помнит только свое, а болотник — все, что помнит болотный царь. Поэтому я помню, как чародеи сжигали наши деревни. Помню, как мы жили среди топий, а после сожжения наших городов опустились в туманный город, к отцу. Вернее, только те, кто не попал в пекло. Ты ведь знаешь, искра убивает наш дух». Спаслись тогда немногие. Мы части отца, и каждый раз, когда он нас порождает, вспоминаем все, что творилось с нашим родом. О! Мавна не знала, что ответить. Когда она напоминала себе, что Варда не просто милый парень, но еще и упырь, вероятно, от чьего воя она просыпалась в холодном поту, на нее накатывал ужас такой, что холодели ноги. Она неосознанно отодвинулась дальше. Поняв свою ошибку, Варды поднялся и сунул руки за пояс. «Прости, нельзя тебе это рассказывать. Но знаешь, иногда хочется». «Все в порядке». Мавна утерла нос и тоже встала, пряча похолодевшие пальцы у шеи под платком. Река тихо бурлила, чумная слобода понемногу просыпалась. В петушиных криках, В возне во дворах, в хлопанье закрывающихся дверей везде начинала слышаться жизнь. «Я к тебе привыкла. И ты хороший парень, правда. Я боялась за тебя». «Боялась?» — Варде вскинул бровь. «Не стоило». Мавна вновь мысленно поругала себя за глупость. «Нельзя такое говорить мужчинам, особенно таким гордым, какие попались ей на пути». «Не так, как ты подумал» буркнула она, оправдываясь. «Тебя могли бы схватить, если бы поняли, кто ты. Так что лучше не ходи один». Она нахмурилась, когда поняла, что неумышленно повторила просьбу Смородника, высказанную для нее самой. «Да уж, наверное, им и правда нужно держаться втроем. Раз так вышло, и они подобрались такие неприкаянные Упырь, девушка без дома и изгнанный чародей». — Знаешь, — бросил Варде через плечо, двигаясь обратно к амбару, — я решил, если схватят, значит, так тому и быть. Все равно без шкурки не вернуться к отцу. а другой жизни не помню, да и не будет ее уже у меня. Так что, будь что будет, пока могу, хожу. Только жаль, что ты за меня замуж не пошла напоследок. — Варде! Но он рассмеялся, и умавно отлегло. Ну, хотя бы шутит и не ставит ей в укор. Мавна боролась с навязчивым желанием зайти к царже и хотя бы что-то выспросить про Раска. Ну, а если не зайти, то заглянуть в окошко и попытаться что-то разглядеть. Но боялась, что же в гневе выкинет к ее ногам козла и отправит скитаться дальше. А кто тогда поможет? Идти в столицу? Смородник точно проклянет ее И не станет больше с ней возиться. У него же своих трудностей хватает. Она одного варды надежды мало. Приходилось терпеть и кусать костяшки пальцев. Еще и мысли об Эларе, как назло крутились мрачнее и мрачнее. И если прошлым вечером и этим утром она почти уговорила себя, что ее высокий, сильный и умный брат точно не пропадет, то сейчас понимала. Упыри не разорвали их, только благодаря помощи Ражда и других Райхи. Что уж делают с одним, пусть плечистым и высоченным, парнем, не владеющим искрой. Она сидела на скамейке перед забором того двора, чьи хозяева пустили их в амбар. Отсюда был виден только кусочек площади, а в основном — улочка, уходящая к речному берегу. Мотыльки бились в окна, постепенно загорающиеся к вечеру стрека-то кузнечиков закладывала уши, но Мавна так накрутила себя переживаниями, что громче всего слышала грохот крови в своих ушах. «Мавна?» Кто-то окликнул ее, и она сперва подумала, что ей послышалось. Подняв голову, Мавна растерянно огляделась. Со стороны площади к ней шел высокий парень, радостно ухмыляясь. «Леруш? Как ты здесь оказался?» «Вот уж точно не ты должна у меня это спрашивать!» Он сверкнул задорной улыбкой и присел к Мавне на скамейку. «Нам пришлось свернуть с дороги и остановиться тут». Улыбка погасла. Леруша пустил голову, и черные кудри наполовину закрыли его лицо. У пыриных стая стало слишком много. Такое чувство, будто они все вылезают и вылезают из тумана, без конца и без края. Сишан побоялся, что даже наших чар скоро окажется недостаточно, чтобы отпугивать их, и велел переждать на чумной слободе. «Вот, устроили женщин по знакомым, и сами угол нашли. Побудем здесь, пока вокруг городов не станет спокойнее». Мавна повернула к нему испуганное лицо. «Все так плохо!» Сердце сжалось в тревоге за Элара. «Где же он?» «Покровители!» Пусть будет в каком-нибудь городе, за такой же крепкой стеной, как она сама». Лерож запустил пальцы в волосы, взъерошив их еще сильнее, и откинулся спиной на стену дома. «Страшно. Я такого не помню. Ох, извини, что напугал». Он подмигнул Мавне и снова улыбнулся, но уже более вымученно. «Как дудочка, не потеряла?» Мавна хмыкнула под нос. В сумке лежит, берегу. Ну, а твои ребята как? Где они? Лучше себя чувствуют. Козел ваш где? От чего-то от этого вопроса умавно чуть потеплело в груди. Получше. Варды у царжа, козел Раска тоже там. А смородник велел далеко не отходить и сказал, что пошел за деньгами. Давно уже нет. Вот сижу, жду. Леруш присвистнул. «Ого! Вот это делец! Пусть потом расскажет, откуда деньги берет. А то у меня к нему давно вопросы». Мавна хихикнула в кулак. От Леруши веяла какой-то теплой заботой. В его улыбке, в насмешливом мягком тоне, в том, как расслабленно, но не нахально он сидел. Так спокойно она чувствовала себя разве что с Иларом, Не боялась выглядеть нелепо, сказать что-то не то или показаться скучной. «Слушай, я знаю, тут местечко, где можно хорошо посидеть». Он кивнул в сторону улицы, уходящей к реке. «Тебе нужно отвлечься. Слишком ты грустная. Красивые девушки не должны грустить. По крайней мере, я себе не прощу такого. Пойдем заглянем». Авна с подозрением вытянула шею, разглядывая вывески на некоторых домах. «Не то ли местечко, где ты напоил смородника?» Леруш прищелкнул губами и потер шею. «Да, то самое. Но мы его не позовем. Ты же не хочешь слушать его слезливые истории про тяжелую юность? А, теперь, наверное, еще будут рассказы про обиду на братьев по отряду. От его рожи молоко во всех дворах киснет. Нам и вдвоем весело будет». «Леруш!» Мавна едва удержалась от смешка. «Не говори так!» Он хороший, но хочет, чтобы все думали иначе. Я даже видела, как он улыбается. А тебя не провели, будто бы его старания?» Мавна легонько толкнула Лерушу в плечо. «Ты же сам мне это говорил. Я тебе и поверила». Леруш ловко перехватил ее ладонь и вскочил со скамьи, увлекая Мавну за собой. Она ойкнула и поднялась на ноги, едва не уронив на землю платок. «Вот и умница! Теперь тоже поверь! Пошли!» Он потащил ее за руку по улице, не обращая внимания на ее возражения. Мавна переживала. «Вот вернуться в и Смородник, а ее нет. Если начнут грызться и обвинять один второго, пооткусывают друг другу головы». Но Леруш будто бы почувствовал ее сомнение и остановился, глядя Мавне в лицо. Послушай мягко сказал он, убирая растрепавшуюся прядь с ее лба. «Тебе нужно хотя бы ненадолго развеяться». «Я приезжаю и что вижу? Такая красавица сидит совсем одна, брошенная двумя здоровенными лбами, и грызет ногти от волнения. Ты же вся дрожишь, хоть и не замечаешь». Леруш положил ладонь ей на плечо и, поняв, что Мавна не отстраняется, осторожно погладил. Я не знаю, какие у вас отношения в вашем крошечном отряде, но думаю, что им следовало бы беречь тебя. Ну, пырь не человек, а Мирча слишком привык быть сам по себе, поэтому этим вечером я о тебе позабочусь, если позволишь. Будет им урок. Договорились?» Мавна посмотрела ему в лицо, открытое, приятное, с улыбающимися черными глазами. У Смородника тоже были черные глаза но холодные и всегда напряженно прищуренные, а глаза Леруша лучились теплом. Ей хотелось кому-то довериться, и ощущать чужую руку на своем плече было приятно. Этого ей давно не хватало, а осторожные, вымученные прикосновения к Варде не в счет. Хотелось, чтобы ее тоже кто-то ободрял, обнимал и говорил, что все будет хорошо. Мавна выдохнула и медленно кивнула. Договорились, но только ненадолго, и я не буду много пить, буду сидеть и смотреть по сторонам. Леруш просиял, широко улыбнулся и в припрыжку побежал вниз по улице. Мавна, ухмыляясь в платок, двинулась за ним. Снова откуда-то на дорогу падали блики костров, пахло едой, отовсюду слышались разговоры, где-то тихие, где-то взрывающиеся хохотом где-то переходящий в ругань. Должно быть, в одной только чумной слободе жило больше народу, чем у них в сонных топях. А уж если выйти в само озерье, Интересно, Леруш смог бы провести ее в город? Было бы любопытно посмотреть. «Мавна!» Второй раз за вечер ее окликнули сзади. Мавна узнала голос и со стоном развернулась к смороднику. Сдвинув брови, он широким шагом шел к ней. «Ты всегда делаешь такое суровое лицо, что я уже почти тебя не боюсь», съязвила она, но он будто бы пропустил мимо ушей. «Куда ты идешь? Одна?» «Не одна. лируш здесь. Позвал сходить в одно место». Смородник с прищуром вгляделся в улицу. В следующий миг его глаза непривычно расширились. На щеках выступили красные пятна. — Нет. Я не спрашивала твоего позволения. Извини. Мавна заметила, что он снова перевязал чистой тканью укушенную шею. Выходит, опять стало хуже. Смородник устало потер бровь, тяжело вздохнул и, поколебавшись, мотнул головой. — Ладно уж, иди куда хочешь. Я схожу за вардой и тоже приду. Только не пей. Там что-то подмешивают в пиво, потом звезды в глазах увидишь. «В твоем смотрю, так одна и осталась!» буркнула Мавну, указав на проблеск искры. Спохватилась, поняв, насколько нелепо это прозвучало, и, развернувшись, молча пошла за Лерушем. В кабаке было тепло, даже жарко, довольно светло и очень шумно. Пахло приятно — жареным мясом, хлебом и крепким квасом. И Леруш уверенно потащил Мавну мимо столов, к стойке с длинной общей лавкой, за которой уже сидело несколько мужчин. «Эй, Гожо, плесника девушки девушке пиво!» Леруш окликнул крепкого мужчину за стойкой, протирающего кружки тряпкой. «Твоего лучшего! За мой счет!» У мамны в голове зазвучал предостерегающий голос смородника, но она решительно прогнала эти мысли. «Наверняка Леруш так просто от нее не отстанет!» а от глотка ведь ничего плохого не случится, не обязательно выпивать целое озеро». Леруш облокотился о стойку и развернулся лицом к Мавне, глядя на нее с лукавством. Мавна улыбнулась ему. «Слушай», — Леруш потер подбородок и склонился ниже, «вы уверены, что приводить сюда упыря была хорошей задумкой?» «Не знаю», — ответила Мавна, поведя плечом. «Он отказался уходить к своим?» и не привлекает тут лишнего внимания. Тихо ходит к себе к царже, в город не высовывается. Думаешь, ему тут не место? Перед Лерушем поставили две большие кружки пива, и он передал одну мавне, такую тяжелую, что она с трудом удержала обеими руками. Жидкость внутри была не золотистой, как дома, а необычного серо-сиреневого цвета, и пахла цветами и травами. Упырю Онизив голос, Леруш склонился к ухумавне. Если честно, нигде не место. Только под болотами. Хорошо, если ты ручаешься, что он никого тут не тронет. Но даже если не тронет, а кто-то узнает, что среди райхи затесался нежак, то вам со смородником придется худо. Точно выгонят из слободы. Слухи поползут дальше, и из озерья тоже придется уйти. А вокруг на полях знаешь что? Особо не погуляешь. Так что будьте осторожны, все трое. Да и мама-цар же, женщина непростая, не станет помогать без своей выгоды. И я никогда бы не подумал, что она пойдет навстречу Нижаку». Леруш провел рукой по волосам, встряхнул кудрявой головой и снова улыбнулся Мавне. Так широко, как еще не улыбался за этот вечер. Указал на кружку в ее руках и приподнял свою повыше. «Извини, что я вот так тебе настроение порчу. Теперь буду только поднимать. Предупредил, и ладно, ты меня услышала. Давай выпьем за встречу». Он ударил боком своей кружки о кружку Мавны и залихваски запрокинул голову, выпивая пиво долгими глотками под одобрительные возгласы окружающих. Вздохнув, Мавна задумчиво отвернулась. В самом деле, Варда зря сюда пришел. Она и сама не раз об этом думала. Но где он мог остаться? На болотах? Не захотел ведь. Но только теперь Мавна поняла, что этим он мог навлечь беду и на нее саму, и на смородника. Тихо выругавшись, она глотнула из кружки и чуть не закашлялась. Напиток оказался крепким и терпким, горьким с кислым сладким привкусом каких-то ягод и трав. Кто-то рассмеялся, кто-то закричал, подбадривая. Мавна заметила, что была тут единственной девушкой, и не каждый мужчина пил из такой же большой кружки, выбрав что-то другое. Ну как? любопытствовал Леруш. Мавна утерла рот рукавом и молча глотнула еще. Отлично! Кто-то рядом захлопал в ладоши. Леруш присоединился, звонко ударил рукой о руку и расхохотался. «Ай да девка! Не промах! Ну, Гожо, давай еще!» Мавна хотела сказать, что ей больше не нужно, но ее кружка тут же вновь наполнилась до краев. В кабаке заиграла музыка, народу заметно прибавилось. Теперь даже на их скамье почти не оставалось места. Мавна разглядывала их. Старые и молодые, уставшие и веселые, в обносках и опрятно одетые. Наконец-то и женщины тоже начали появляться среди посетителей, и Мавна больше не чувствовала себя настолько чужой. Хорошо играет, Наирча, похвалил Леруш. Гажо, ты много ему платишь. Мавна не слышала, что ответил Гажо. В ушах волной поднимался мягкий шум. Мысли о том, что из-за у них могут быть неприятности, как-то растворились. И даже про козла думалась без тревоги. Царь же знает, что делает. И у нее обязательно все получится. А как иначе? Ну, а Эйлар наверняка нашел безопасное место. Не дурак ведь. Все хорошо. Все должно быть хорошо. Мавна развязала платок и сняла, положив на скамью. Стало жарче, захотелось расстегнуть и ворот платья. Вокруг было столько огней, столько приветливых, веселых лиц, что даже казалось, будто чего-то не хватает, какого-то другого лица. Может, и Лара? Да, ему бы тут понравилось. «Пошли танцевать!» Леруш ухватил ее за руку и потянул, не дождавшись согласия. Мавна сползла со скамьи, И, едва не споткнувшись, протиснулась за Лерушем поближе к музыканту с цимбалами. Здесь было шумнее всего. Люди танцевали, поодиночке и парами, отбивая ногами замысловатые движения, вскидывали руки и крутились, смазываясь в пятно перед глазами. Мавна побоялась, что Леруш будет слишком настойчиво притягивать ее к себе, но он не стал даже дотрагиваться, когда убедился, что она еще твердо стоит на ногах. «Как у вас в танцевали?» Он сверкнул белыми зубами. «Танцуй, как можешь!» «А я, как сам могу!» «Главное, чтобы было весело, правда?» Леруш положил одну руку себе на затылок, а другую на пояс и закружился, едва не столкнувшись, с другим развеселившимся Райхи. Мавна рассмеялась и захлопала в ладоши. «У них дома девушки танцевали медленно, степенно» а уж парни пускались в присядку вокруг высоких костров. Нет, здесь такие танцы не подойдут. Зря, что ли, Наирча старался чуть ли не искры высекать из своих цимбал. Мавна распустила косу, встряхнула головой и закружилась на манер Леруша. Не так ловко, конечно, но кровь побежала по венам быстрее, разогрелась и хотелось смеяться от неожиданной легкости, наполнившей голову как давно с ней такого не было. Оступившись, она чуть не упала, но Леруш вовремя подхватил под локти, одобрительно улыбаясь. «Умница! Видишь, как весело! А ты идти не хотела!» «Да уж!» Слегка повернув голову в сторону двери, Мавна увидела Варда и Смородника, настороженно осматривающихся. Она помахала им рукой и хотела крикнуть что-то веселое но только фыркнула, когда поняла, что они оба не обрадовались, увидев ее танцующий с Лерушем. Смородник, скривив губы, похлопал Варды по плечу и указал на место на лавке. «Забудь ты сегодня про них!» — шепнул Леруш ей на ухо. «Скоро я верну тебя в это болото вечного уныния. Но ты ведь хочешь отвлечься, правда?» Мавна проводила их взглядом и кивнула Лерушу. «Немного «Но давай, может, без танцев?» По его разочарованному лицу Мавна поняла, что ему такой ответ не понравился. Она едва удержалась, чтобы снова не фыркнуть. «Да что ж такое? Танцуешь — видишь недовольные лица. Не танцуешь — то же самое. Всем не угодишь». Цимбалы зазвенели еще неистовее. Пары образовали круг и пустились в пляс. От которого полка бока дрожал, будто вот-вот несколько досок проломится. Грохотали ударяющиеся друг от друга кружки, звучали взрывы грубого хохота, в углу что-то уронили, и, взвизгнув, звонко рассмеялась девушка. Да чтоб вас всех! Мавна взяла Леруша за широкую теплую руку и потянула в круг танцующих. Они кружились натыкались на другие пары, смеялись и помогали друг другу встать, если оступались. Сердце колотилось быстро-быстро, хмельно и весело, вовсе не так, как колотилось в тревоге и страхе. Жарко бока распалял кровь, и Мавна не могла вспомнить, когда в последний раз ей было так тепло, так легко, так весело. Точно до пропажи Раска бывало несколько раз. На праздниках у самых больших костров, когда парни из соседних деревень также брали ее за руку и вели танцевать, украдкой шепча на ухо, как она красива. Пару раз после таких танцев Мавна даже целовалась за ракитником. Не в щеку, а иначе, и ощущала чужие руки на своей талии и бедрах. Кружась, она то и дело поглядывала в сторону лавки. Обычно обзор закрывали чужие спины и затылки. Но Мавна все-таки разглядела, что и Варда, и Смородник сидят в полоборота, тоже глядя в ее сторону. Только им почему-то не было так весело, как ей. «Давай их позовем!» — крикнула она Лерушу, перекрикивая музыку и чужие голоса. «Сидят, киснут, бедняги!» Леруш расхохотался. «Нашла кого звать! Со мной танцуй, я точно не хуже! Тут полно веселых парней!» Он широко улыбался ей, отбивая ногами бешеный ритм. Сверкала золотом сережка в ухе. И через легкую дымку хмеля Мавна отметила, что Леруш был даже чем-то похож на Касика. Такой же смуглый, красивый и веселый. С пухлыми губами и ямочками на щеках. Наверное, прошлая Мавна была бы счастлива запросто танцевать с ним. «Пойдем все-таки. Мне их жалко». «Ах, женщины!» С досадой усмехнулся Леруш и издалека помахал рукой гажо, показывая, чтобы налил им еще по кружке. С трудом протиснувшись через толпу клавки, Мавна приняла из рук Леруша кружку и приникла губами к холодному напитку. Снова горечь, сладость и кислота. Но как же приятно после бурных-то танцев! Перекинув растрепавшиеся волосы за спину, она довольно вздохнула. «Хорошо-то как? Мальчики, вы как тут?» «Да отстань ты от них! Мавна, замуж за меня пойдешь?» Леруш, снова залпом выпив свою кружку, приобнял Мавну за талию и притянул к себе. Смородник, который только что глотнул из своей кружки, поперхнулся, и брызги пены вылетели у него из носа. Варда заботливо похлопал его по спине, с неодобрением глядя на Леруша. «Я так сразу не могу», — отшутилась Мавна, отстраняясь. «Мне нужно подумать, хорошо?» Звуки сливались в один сплошной шум. Непрекращающийся кашель смородника, смех Леруша, топот ног, музыка, разговоры, пьяные выкрики. Мавна поняла, что у нее кружится голова, но присесть было некуда. Сделав еще несколько больших глотков, она все-таки расстегнула верхние пуговицы на платье. «А знаешь, что ты точно можешь?» Леруш крепче стиснул ее талию. Не то, чтобы это было неприятно, но стоять с ним вот так было неловко. А почему? Мавна никак не могла сообразить. Мысли стали слишком неповоротливыми. «Можешь поцеловать самого лучшего парня в этом кабаке!» Он подставил ей щеку и замер в ожидании. Но Мавна выскользнула из его рук и, допив свое пиво, утерла рот запястьем. «Самого лучшего, говоришь?» «Конечно могу!» Крутонувшись, она слегка неуклюже втиснулась на лавку между вардой и Смородником, задев обоих бедрами. Раскинув руки в стороны, она притянула к себе их обоих и поцеловала в щеку сперва Варда, а потом, повернув голову, и Смородника. Леруш кашлянул в кулак от чего-то краснее. Кто-то одобрительно засвистел, а у Мавны улыбка сама собой расплылась по лицу. «Мавна!» — растерянно протянул Варде. Смородник только смущенно потер щеку, сильнее сгорбился и попытался отодвинуться подальше, но было некуда. Только теперь, сидя рядом с ними, Мавна поняла, чего ей так не хватало и почему она никак не могла полностью отдаться веселью. Выйдем? предложил Варды, шепнув ей на ухо. И Мавна согласно кивнула. «В самом деле, что-то уж больно жарко стало. Надо бы подышать». «Да и с Лерушем она провела уже достаточно времени. А парни пришли сюда ради нее и сидят брошенные. Жалко их». Варды ухватил ее за запястье. И после Леруша его рука показалась слишком холодной. Мавна обернулась на смородника. Но тот отвернулся к гажо и подал знак, чтобы ему снова налили. «Вот тебе и звезды в глазах!» пробормотала она, пока Варды выбирал свободный путь к двери. Протиснувшись к выходу, они выскочили на улицу. Вечерний ветер обдал прохладой вспотевшую кожу, взметнул пряди волос и подол платья. Мавна вдохнула полной грудью, чувствуя, как приятно пахнет с реки, а со стороны домов — чем-то сясным В животе у нее заурчало. Конечно, Леру же только пиво ей заказывал. Про еду и не подумал. Поэтому и в голове было так туманно. Ну, прямо как на болотах. Варда завел ее за угол кабака и остановился, тяжело дыша и вглядываясь в ее лицо. Он слегка дрожал, вроде сильнее обычного но перед глазами у Мавны все расплывалось и кружилось. И лицо Варды казалось таким тонким, таким красивым. И почему раньше в сонных топях она говорила Купаве, что он ей не нравится? «Мавна», — тихо произнес он, склоняясь ниже, «зачем ты так с нами?» «Как?» Она попыталась улыбнуться, но будто что-то мешало. Выражение лица Варды было слишком непонятным не для такого веселого вечера. «Зачем так со мной? Я же сразу говорил, что ты мне...» Он замолк на полуслове. Ветер хлестнул по щиколоткам, забрался под расстёгнутый ворот, и по коже пробежали мурашки. Мавна уперлась спиной в стену кабака, чувствуя шершавые брёвна, нагретые задень. варды пахло крапивой, оврагами и туманом так же, как пахло дома в сонных топях, если выглянуть вечером из окна, и от этого запаха голова кружилась только сильнее. Склонившись ниже, Варды осторожно положил холодные пальцы ей на шею и, выдохнув, нежно поцеловал в губы. Мавна подалась вперед, медленно отвечая на поцелуй, необычно мягкий и прохладный, с привкусом росы, мха и морожковых листьев. Варды задышал чаще, прижался к ней телом. Его вторая рука легла на бедро Мавны поверх платья. Мавна обхватила его за шею, зарылась пальцами в мягкие короткие волосы, в туманных мыслях шевельнулась. «А у смородника волосы такие же мягкие?» «Наверное, нет». Сердце гулко колотилось под ребрами, в груди приятно щемило. И если бы Варды не прижимал ее так крепко к стене, Ноги бы подкосились. Не стоило пить вторую кружку. Ох, не стоило. Вдруг Варде резко прервал поцелуй и отстранился. Мавна, тяжело дыша, хотела снова потянуться к нему. Но поняла, что-то не так. На губах появился затхлый и листый привкус. Мерзкий, как болотная жижа на пути во владение болотного царя. Она непонимающе посмотрела на Варде, и крик застрял в горле варды трогал пальцами свой подбородок а изо рта у него толчками текло что то черное и вязкое испуганно вытерев рот мавна с отвращением поняла на ее губах тоже осталась черная зловонная жижа варды закашлялся выплевывая черные брызги глаза закатились он осел сперва на колени потом упал навзничь И из его рта на траву хлынул черный поток.